Часть десятая. О судьбе и случае. Еще одна ошибка. Или нить судьбы, или попытка судьбу обмануть Ульф. Не злился, нет, напротив, он сделался спокоен и задумчив, и все чаще взгляд его поворачивался к морю. Это и беспокоило Харальда. У моего друга был дар. Он слышал волны и ветер, стало быть, могло случиться, что стихия позвала бы его, как позвала моего дядю. Тогда Харальд обратился к провидице, чтобы указала она ему, где искать деву. Он нашел ту, что умеет вращать пустое колесо прялки, цепляя на него силу и нити крови, не виольве, но и не они одни способны видеть. Он заплатил ей и золотом, и кровью. Провидица указала место, в котором живет та, что сможет сделать Ульфа счастливым. Харальд сам отправился туда, а после привез деву, про которую сказал, что не видел никого краше. Ведьма! Рагнар отыскал тогда и пророчицу, которая глядела на него сквозь белые бельма, с жалостью, и жалости ради смилости велась. «Он взял не ту», — сказала она. Третья ошибка, или единственная, или вовсе не надо было вмешиваться. Тогда гнев распирал Рагнара, но старуха, подняв морщинистую руку, смахнула его, что старую паутину, и произнесла. «Придет время, и их души встретятся, ибо так суждено». А потом просто отвернулась к прялке. Рогнар нашел и дом, к порогу которого пришли корабли Харальда, тот верный и по сей день стоял, оседлавший скалы, длинный, поросшим мхом или шайником, с крышей, на которую порой забирались козы. Он подставлял каменные стены ветрам и хранил внутри тепло очагов, и там, укутанный в шкуры старик рассказывал историю о женщине которую принесла на крыльях буря, и о том, как женщина это забрала разум его старшего сына, заставив того позабыть и о жене, и о детях, и обо всем-то, кроме нее. Но даже тогда не снизошла до него. Случай ли? Или снова судьба, играя, выложила дороги из чужих жизней? Тот старик говорил, что Харальд прибыл за Ингри Рыжеволосой, дочерью нищего Уги, Пьяница рыбака, что была, конечно, сильна, но не особо красива. Ее кожа задубела от ветра и соли, сделавшись столь темной, что даже веснушки потерялись в этой темноте. Ее руки были грубы, а голос сипл. И норов она имела вздорный, зато знала двенадцать имен северного ветра и умела заговорить волну. Этого ли испугался Харальд? Того, что привезет сыну не ту невесту, которую удержит его у берегов, но ту, что наполнит ветром паруса его кораблей. Тот старик улыбался хитро-хитро, и хотелось схватить его за глотку и вытрясти все, что он знает. Но Рагнар сдержался. Старик одной ногой стоял на пути, где встретят его боги и судить станут по своим законам. Он ли подсунул вместо рыбачки Ингри ведьму? Или же Харальд, увидев невесту, решил, что не та она? Сам пожелал заменить. Харальд привез невесту, и не было никого, кто не восхитился бы ее красотой. «И ты?» — спросила Хель. «И я. Я даже позавидовал ему. Мой дар прибавлял в силе день ото дня, и женщинам рядом со мной было неуютно. Почему?» — уточнила Зинаида. — Потому что темная сила пугает и отталкивает, будет в людях дурные мысли. — А я почему ничего не ощущаю? — Потому что твоя сила тоже темна. — Да? Ладно. — Извини, потом об этом. Итак, была свадьба? — Была. И нашу семью тоже позвали. И встречали ласково. До сих пор у Рагнары не было ответа, почему никто не увидел дурного. Не догадался, не понял. Он ведь и сам принимал из ее рук кубок, наполненный хмельным медом, и сам же ответным даром обвил запястье нитью жемчуга. Он смотрел, как смеется сестра, примеряя витые серьги и свои же отдает взамен. И матушка улыбается, и в улыбке видится облегчение, потому что все одно ведь чувствовали за собой вину. И отец выдохнул. Не случилось ссоры, не осталось обиды, и потому рогнар не стал возражать, когда рядом с молодыми посадили есинку с мужем. Это оказалось правильным. Но, ладно, это люди. Почему промолчал огонь? Невеста, как принято, поклонилась ему, напоила и вином, и кровью, угостила хлебом и прядью волос, а он принял и не погас, не зашипел рассерженным котом, Не выдохнул черный дым, предупреждая о дурных мыслях. Или уже тогда она подчинила себе сердца Ульфа и Харальда. Она через них и родовое пламя оплела путами, заставив принять дары. Но разве возможно подобное? Как? рогнар спросит. Придет время и спросит. Все стало как прежде, даже лучше. Жена Ульфа оказалась умна. Ее советы во многом помогали, и Харальд все радовался тому, до чего же справная у него невестка, и как повезло сыну. рогнар замолчал. А потом родилась я. Хиль подхватила оборвавшуюся нить истории. Нет, дело, как понимаю, не совсем во мне. Так совпало, но... В первый год детей не показывают никому, кроме близких родичей. рогнар сделал вдох. До тех пор, пока предвечное пламя не примет дитя душа его хрупка, а нить судьбы неопределённа. Её легко оборвать, запутать, завязать узлом, а душу заморочить, потому у нас строго соблюдали старые обычаи. И Ульф посмеивался, что в роду Рагнара придерживаются этих древних глупостей. В первый раз дитя подносят кочегу сразу после рождения, показывают, чтобы огонь увидел, узнал и обогрел. Потом после месяца, на третий день растущей луны, чтобы дитя росло быстро да спокойно. После в три, в полгода. А когда Хиле исполнился год, отец отнес ее в кузницы туда, где кипела сама душа предвечного огня. Тогда-то она, коснувшись дитяти, и питает собой что его, что дар. И дар закрепляется. Любой дар, уточнила Хиль. Любой. рогнар согласился с поправкой. Меня тоже в свое время показали. И пусть огонь не любит тьму, но и не отказал в помощи. Потому силы у дяди столько, столько, Хиль развела руки в стороны и добавила. Даже больше. У меня тоже немало, если так-то. Но главное, что после этого меня, наконец, можно было показать прочим. Тогда-то и устроили пир на весь мир. Я-то мало что помню. Праздник. Все веселые такие. Не на весь мир. Вновь же зовут лишь родных да близких. Тем, с кем можно разделить радость, поправил рогнар Родичи отца не приехали. Хиль сморщила носик. Но там и без них хватило. Я опоздал. Дядя. Опоздал упрямо мотнул головой рогнар еще одна случайность или очередная нить судьбы, завязавшаяся узлом, нить, соединившаяся из многих иных, безумной старухи, которая доживала дни в доме презрения, бормоча о демонах и сокровищах, двух идиотов, принявших эти бредни всерьез. Древнего замка, куда они решили заглянуть, потому что где еще быть сокровищем, как не в развалинах? По гостродовой и твари, что мирно спала пару сотен лет, запечатанная в саркофаге. рогнар где-то даже твари сочувствовал. Все-таки неприятно, когда сперва твой покой нарушают самым безобразным образом, а потом еще и грабят. Идиоты попались на диву дивоупертые и, не обнаружив сокровищ в замке, вскрыли склеп. Подумаешь, печати, предупреждения, кто им верит-то? Это так, чтоб дураков отпугнуть, а они не дураки. Им золото надо, а золото на покойнике было изрядно. Верно, когда запечатывали, благоразумно решили не связываться с проклятым металлом. Вот он и лежал себе, пока не долежал. А дальше просто случайный порез или даже царапина, капля крови, упавшая на мумию, и две души, чтобы нормально подкрепиться. Недели не прошло, и вот уже армия восставших мертвецов подбирается к стенам города. Моя сила понадобилась в другом месте. Тот мир был тихим, гильдия там только формальная представительство держало а люди не сразу поняли с чем имеют дело сперва пытались сами одолеть войска отправили магов в поддержку тварь это кому подарку изрядно порадовалась а армия ее пополнилась не просто мертвецами но одаренными когда стало понятно что происходит ситуация уже была близка к критической тьма заполняла мир Каждый погибший становился ее частью. Это не как чума, скорее как что-то бесконтрольно растущее, нечувствительное ни к огню, ни к воде, ни к иной силе. Рак? Да. рогнар не сразу понял, о чем речь. Эта болезнь меняет миры, а мы просто не успевали. Потому и отправились все, кто был в университете. Даже старшие курсы прихватили, что, конечно, неправильно. Но разве был иной выход? И он, разве мог бы он отказать? Развернуться и отправиться праздновать, зная, что тьма поглощает мир? Я был одним из сильнейших, а еще обладал достаточным опытом, чтобы удержаться и удержать других. Рагнар помнил тьму, что рвалась навстречу тьме, и то, как вплотную подошел к краю безумия и голос нежити нашептывающий, что вот она, настоящая жизнь, вечность, сила, власть. И стоит ли отказываться? Зачем, когда он может стать частью чего-то несоизмеримо большего, могучего, вечного? Слышал не только он. Были и те, кто откликнулся на зов, но о том лучше не вспоминать. Мы одолели эту погонь. «Ту битву сейчас изучают», — подсказала Хиль. «Разбирают как пример, в общем, как много примеров, в том числе того, почему не нужно трогать чужие кости». Тьма начала развеиваться, а я вдруг осознал, что опаздываю. Я услышал зов предвечного пламени, его крик боли и просьбу о помощи. Твари, как показал опыт, бывают разные. Я рванулся домой, но... Рагнар помнил тишину, вот эту оглушающую, неестественную. Помнил запах. В первое мгновение показалось, что Рагнар принес его с собой, но нет, запах уже жил здесь. Тоски и смерти, кровь. Она побурела и начала подсыхать. Люди, много людей. Они переплелись друг с другом в смертельной схватке. Они почти все остались там, люди Харальда как и люди моего отца, и сам Харальд тоже лежал с перерезанной глоткой, но отец был мертв, как и сестра, и муж ее. Он умер достойно. Женщина ничего не сказала, но глаза ее сделались черны. У нее свои потери. Я не знаю, с чего все началось. На них были праздничные одежды, а оружие. Кто идет на пир с оружием? Теперь дядя и спит с секирой у кровати вставила хиль и поспешно вскинула руки. «Я так, на всякий случай, чтобы она потом не пугалась!» Отец носил секиру с собой, но малую, которая скорее символ его власти, чем боевой топор. Моей сестре перерезали горло там, за столом. Матушка просто умерла, сгорела. Я так думаю, она была целителем и пыталась их исцелить. Зинаида все поняла, верно? А... Мой брат лежал у входа в кузнице. Ему было двенадцать. И всегда будет. Я думаю, что это он вытащил хили из колыбели, когда все началось, и отнес ее в единственное место, куда ни один чужак не смог бы войти. Предвечное пламя жило, оно ревело от невыносимой боли, оплакивая потери, и очаг треснул, когда из него потянули силу. Отец бьорни Погасли горны, и сам пол остыл, но предвечное пламя все равно жило упрямое. Бьерну бы самому остаться там, но он ведь был воином, а еще ребенком. — А дети неразумны, — произнесла женщина тихо. — Именно. — И что ты сделал? — сложил погребальный костер во дворе замка для всех. Ведьма ведь не оставила живых, скотину и Ту выпила, что уж говорить о людях. о людей было много, разных. Смешливые девицы из матушкиной свиты, которых охотно отправляли в их дом учиться плести кружева и прясть заговоренную шерсть и иным женским умением. Отправляли, ибо это умение само становилось приданным, а еще в надежде, что уже там, под крышей его отца, девы отыщут свое счастье. мастера Кухарки и повара, конюши, соколичьи, корабелы и купцы. Любой замок — это не только твердыни из камня, это те, кто в ней обретает. И Рагнар тогда понял, что не сможет собрать всех один, и позвал. Хотя прежде никогда не применял силу в стенах родного дома, а они откликнулись на зов. Ни не родителей, нет, прочие. Мертвецы собирали погребальный костер, Мертвецы наряжались в лучшей одежды, чтобы достойно предстать перед богами. Мертвецы смотрели на Рагнара, и в глазах их он видел просьбу. Они не мести хотели, справедливости. Это был хороший костер, но ушли не все. Нянюшка Хиль, пухлая Хоеге, которая и говорила-то распев будто сказку рассказывая, осталась и взяла дитя на руки. И Рагнар понял, что только этим рукам теперь и способен верить. Дядя оставил стражу из мертвецов, а сам отправился в гости, Хиль заговорила снова. Он наведался в дом своего старого друга, но там было то же самое. Она убила всех, подтвердил Рагнар, вытянула их души, отняла разум и оставила мне иссохшие тела. Дядя заявил в гильдию и Ковен, потому что явно работала ведьма. ковен прислал следователей и гильдия, и из университета тоже. В общем, все пришли к выводу, что ведьма применила запрещенную магию. Ее заочно осудили. И? И ничего, она исчезла. Просто-напросто исчезла, будто ее никогда и не было. На острове, откуда она прибыла, сказали, что она чужачка. В Ковине тоже отрицали, что она их рода. Но дядя затребовал доступ к личным делам и перебрал все за последние пару сотен лет и нашел. Сотен? Женщина нахмурилась. Нет, она, конечно, ей двести тридцать два года, сказала Хиль. Представляете? представить, Зинаида всегда знала, что Эмма Константиновна хорошо сохранилась, но вот чтобы настолько хорошо. И вообще вся история звучала на диво фантастично И в любом другом случае Зинаида не поверила бы. Да и сейчас не то, чтобы не верила, скорее уж некая часть ее пребывала в закономерном сомнении, мол, как же так? Другая часть задумчиво молчала. И правильно, Здравый смысл? Какой здравый смысл, если Зинаида не так давно командовала помидорами? И ладно, если просто. У каждого огородника порой случаются моменты нестабильности психики. Но они же подчинялись. И даже сейчас Зинаида продолжала ощущать их вон там, в теплице, довольных, спавших в какую-то сытую дрему. Интересно, а они вообще останутся съедобными после всего? И можно ли считать экологически чистым урожай, выращенный без применения минеральной подкормки, но сугубо на том, что помидоры сами добыли? Тлю они, кажется, усвоили полностью. В общем, сосед с топором и свекровь-ведьма как-то даже гармонично во весь этот бред вписывались. То есть, на всякий случай Зинаида решила уточнить спорные моменты. Ты – некромант, моя свекровь-ведьма, мой бывший – кто? «Не знаю». Сосед поерзал. «У жены Ульфа детей не было. Возможно, она просто прятала сына. Ну да, как это, маленькая ошибка молодости. С кем не бывает». «И сюда вы пришли, чтобы отомстить?» «Нет», — Хель мотнула головой. «Я сюда привела дядю, чтобы он отдохнул, а то... Понимаете, после всего того, что произошло, у него характер как бы... Не то, чтобы испортился». Зинаиде подумалось, что если бы всю ее семью убили, у нее тоже испортился бы характер, определенно. Но у нее изначально не очень. Скорее уж он перестал доверять людям, сказала Хиль. Действительно, с чего бы? Живым во всяком случае. Нет, сперва он, конечно, пытался ради меня, чтобы ни одни мертвецы, и нанимал что слуг, что охрану нянек вот, горничных, Но оно как-то не заладилось, постоянно что-то дослучалось, разное. Хиль покрутила рукой, точно пыталась подобрать слова, а они никак не подбирались. Слух о гибели рода разлетелся по мирам. Голос рогнара стал глухим, и многие сочли, что это подходящий момент наведаться в гости. Если Зинаида поняла правильно, то не за тем, чтобы сочувствие выразить. Одних манили слухи о богатствах, которые скопили мои предки. Других – тайные знания, якобы скрытые в семейной библиотеке. Третью желали получить силу предвечного пламени, забрав в рот Хиль. Но дядя был против, сказала Хиль, мотнув ногой. Меня несколько раз похищали, пытались. То охрану подкупали, то нянек. Давно уже. Я мало что помню, но тогда дядя очень сильно расстраивался. Он находил похитителей и убивал. Потом находил тех, кто их подсылал и тоже убивал. А когда мне исполнилось девять, к нам вообще прибыли из эльхара Это королевство. Королевство. Север. Моря. Сказка почти. Правда, взрослая, с нюансами, так сказать. «Раньше еще при моем деде многие рода объединились», – пояснил рогнар – «чтобы прекратить распри. Избрали правителя, потом он стал называть себя королем, а земли стали королевством. Сын первого короля присоединил несколько островов, его сын – пару вольных княжеств». «А его сын решил, что можно действовать иначе. Он потребовал отдать меня» что раз я сирота, которая наследует земли, то должна жить под рукой мудрого короля и принимать его волю. Ну, то есть выйти замуж за того, кого укажут. А Зинаида указала на соседа, на физии которого явно отражалось то, что он думает по поводу гениальной королевской идеи. Он ведь тоже есть? Не то, чтобы ей было дело до вопросов чужого наследования, но так-то просто вот «Для полноты картины. Исключительно». Хиль мотнула головой. «Нет, он некромант. То есть это неплохо. В современном мире никто не считает некромантов порождениями тьмы», Рагнар хмыкнул. «Во всяком случае, не так массово. И вообще, миров много, и в каждом свои законы». «Предвечное пламя не уживется с темным даром», пояснил Рагнар. «Оно терпело меня, но и только. Другое дело, Хиль». Пока есть она, есть и шанс, что род восстанет, что пламя откликнется на зов ее детей. «Дядя, вот честно!» – она поглядела хмуро. «Я пока не готова к детям!» «Когда-нибудь подготовишься?» рогнар пожал плечами. «Так, значит, ваш король пожелал получить наследницу окрестных земель?» Зинаида решила направить разговор в нужное русло. «И сами эти земли?» он не наш король наши земли никогда не принадлежали эльхару но тот кто взоошел на престол и решил что раз у него есть армия а у дяди нет то он может и диктовать что делать хиль широко зевнула а извините и что хиль прикрывала рот рукой но зевок получился смачным затяжным захотелось зевнуть в ответ в эльхаре сменилась династия и наш статус независимых земель подтвердили. Хиль поерзала. Жалобу, конечно, в гильдию написали, ну успели еще, пока династия менялась. Требовали, чтобы дядя отозвал мертвецов и, в принципе, предстал перед судом, но в гильдии тоже не дураки сидят. Подумали и сказали, что сами виноваты, если первые полезли, что он некромант, и у него нервы, и нечего на них действовать. Аргумент. Вот однозначно, аргумент. Если у твоего соседа нервы и сила, то накой кой нарываться-то? Потом, ну, как династия поменялась, новая жалобу и отозвала. Статус вольного княжества тоже подтвердили. Тогда и дядя мертвецов упокоил, да и в целом порядок навел. Но вот отношение к нам сложилось крайне неоднозначное. Ему и прозвище дали. «Красный топор»? — спросила Зинаида. — Вообще-то, — Хиль порозовела, — Рагнар — кровавая секира. Просто вот при первом знакомстве это как-то агрессивно звучит, что ли. Вы могли про него плохо подумать, а красный топор — это как-то более нейтрально, что ли? — А, тогда да, наверное, понимаю. И Зинаида действительно поняла. — Но кровавая секира с именем лучше сочетается. Это не критика, не подумай. Спасибо. Вот, ну и история обросла всякими домыслами, потом еще репутация, да, и жили мы дальше тихо, спокойно, уединенно. Это тоже сказывалось на отношении, а живых на наших землях и вовсе не осталось. Вот, дядя к этому привык, мне казалось, что я тоже привыкла, а не боялась в окружении мертвецов. Чего, мертвецов? Хиль посмотрела с удивлением. Нет, зачем их бояться? Они спокойные так-то. Ну да, тоже аргумент. Я, конечно, понимала разницу. К нам учителя приезжали на время, по контракту. И так мы выбирались в соседние земли, в город иногда, за покупками. Вот. А потом поехала учиться им. Было сложно, но я справилась. Только поняла, что жить среди мертвецов как бы, «Даже для некроманта немного перебор», — Рагнар вздохнул. «Дядя бы не согласился, и я подумала, что если его в отпуск вытащить к живым, он поймет, что с ними весело». «Точно, не соскучишься, особенно если с ведьмой». «А что она тут? Это просто совпадение. Но так даже лучше, если подумать». Дядя убьет ведьму и окончательно успокоится. Ага, и начнет жить, поживать, да добра наживать, как в сказке. Только эту мысль Зинаида при себе оставила. Хиль же потянулась, снова зевнула и пробормотала. Вы тут как хотите, а я все ж посплю.